Глава 33. Семь месяцев спустя. Денис, я передумала, выкрикивает бледная и вспотевшая Аля, повисая на мне. Поздно, маленькая. У меня самого скоро сердце остановится от этих бесконечных часов мучений, моей малышки. Но если не я, то никто. Столнов, я тебя не люблю, чуть ли не рыдает Аля, утыкаясь мне в плечо лбом. А я тебя люблю больше жизни отвечаю нежно. Ты совсем справишься. Лика справилась, и ты тоже должна. Ой, молчи лучше, хнычет моя жена. Я сегодня должен был открывать свой трек. Сегодня первый официальный день работы, намечается грандиозный праздник, несколько заездов для участников самых разных возрастов. Я смог все организовать. И да, Если бы не советы бати, деда-генерала и чернобора вышло бы туго. Но все вышло через задницу, а точнее наш сын решил, что сегодня именно тот день, когда он должен родиться. Да, у нас сын. И Лика тоже пацана родила. Да еще и назвала его в честь деда. Сейчас я вспоминаю, как мы объявили им всем, что девочки беременны. И думаю, как они выдержали. Что ты улыбаешься? спрашивает зло Али и снова стонет от боли. «Вспоминаю, как объявили всем, что вы беременны с Ликой». Нервный смешок вырывается у Али, и я подхватываю. «А сейчас они отдуваются на треке, пока ты здесь прохлаждаешься», хихикает Аля. «Ага», киваю я. «Ну, лучше уж так, чем еще раз пережить то, что было, когда Лика рожала». Аля кивает в ответ и снова скручивается от боли. «Мать вашу, да когда же ей помогут уже?» В родзал входит акушерка и довольно просит меня выйти в коридор, пока они осмотрят Алю. — Вы можете помочь ей? — спрашиваю я, злясь. — Ей же больно. — Вот из-за этого я и не люблю, когда мужики присутствуют на родах, — фыркает акушерка. — Такова природа, папаша. Любишь удовольствие получать, люби детей рожать. Вышел отсюда. — Да вашу мать! — рычу, но выхожу. Даже через дверь. — Слышу, как Аля стонет, как ей плохо там, а у самого снова внутри все сворачивается. В кармане вибрирует мобильный. Достаю. Батя звонит. — Ну что? — спрашивает он нервно. — Ты можешь перестать наяривать? — рычу на него, слушая стоны Али. Пока находился с ней, мог себя еще сдерживать, а сейчас самого скручивает. — Ты не злись, — батя отвечает в тон мне. — и помощь твоя нужна. — «А мне нужно, чтобы вы там все провели по высшему разряду», — огрызаюсь. «Проведем», — фыркает батя. «Но если я сейчас генералу скажу, что правнук еще не родился, то он сорвет все мероприятие». «А ты скажи, что не дозвонился», — отрезаю я. «Или чернобура на него на траве?» «Злой ты сын», — хохочет батя. «Чернобуры так отвлекает его, да еще и ликой дразнит». Нервный смешок срывается с губ. Да, дед наш оказался самым, что ни наесть собственником. А теперь, как он говорит, еще моложе стал благодаря правнукам. Не может он доверить воспитанию мужиков бандюгам, как он сказал недавно. «Денис!» — раздалось за дверью, и я влетел в родзал. Аля уже лежит на этой ужасной кровати с расставленными ногами и пытается дышать. «Только с головы подходи, понял?» Дергает меня кто-то за руку, как оказалась медсестра, и, надев мне на лицо маску, подводит к Але. Хватаю ее за руку, и мою девочку скручивает. В голове шумит, в глазах мушки летят. И такое чувство, что это мне сейчас все эти команды говорят. «Молодец, девочка, еще чуть-чуть!» — подбадривает ее акушерка. «Давай, тушься!» И Аля снова скручивается. «Мамочки!» — выдыхает со стоном она, откидывая голову назад. — Моя девочка, еще чуть-чуть, ты такая сильная! — шепчу я севшим голосом. — Ну, давай! — снова слышу голос Акушерки, а через несколько минут на живот Али ложится маленький кричащий синеватый комок. — Поздравляю, родители! — смеется Акушерка. — Парнишка у вас, богатырь! — Денис! — хлюпает носом Аля, прижимая руками к себе нашего сына. «Аль, а он и должен быть таким страшненьким!» Спрашиваю, думая, что тихо, но хохот, что наполняет рот зал через секунды, говорит, что я спросил громко. «Эх, папаша!» К Али подходит медсестра, ловко подхватывает нашего сына и подносит к раковине. Моет его, вытирает, потом укладывает на специальный столик и превращает в солдатика. «Малинка моя!» Склоняюсь к Али, как только все манипуляции с ней заканчивают. «Ты представляешь, мы с тобой сделали целого человека!» «Теперь нужно убедить наших бабушек и дедушек, что он наш, а не их!» хихикает Аля. «А я вспоминаю, что нужно же позвонить этим треко-открывателям. Аля подносит нашего сына, а я смотрю на него и пытаюсь провести параллель между собой и моим отцом. Неужели он видел во мне, как и я в этом комочке, целый мир? Он ведь был один!» Я стану лучшим отцом, сын. Если мой батя справился, я тоже справлюсь. Никогда бы не подумал, что стану отцом в 22. Но, как оказалось, это невозможно спланировать. Это случается, и мы либо принимаем и растем вместе со своим творением, либо превращаемся в идиотов. идиотом был, не понравилось. Хочу только вперед, со своей малинкой и нашим сыном. Делаю фото Али с сыном и отправляю бате. Ответ приходит через минуту. Ты молодец, сын, я горжусь тобой. Ты станешь лучшим отцом, мы проследим. И следом приходит фото довольных деда Ильи и бати в обнимку.